Глава шестая Вот такие пироги. Колобок. «Интересно, что это было?» — пробормотал Негорюс. «Неужели Орден Феникса в гости пожаловал?» Он стоял один посреди разрушенного жилища, а внизу уже завывали сирены. Пожарных, полиции и скорой помощи, вызванных напуганными соседями снизу. Чародея слегка покачивала. Он не был ранен, но устал. Атака была внезапной, нелогичной и очень мощной. Если бы она оказалась еще чуть мощнее, нигуриус мог бы и не справиться. В его мире волшебники так не сражались. Магическая дуэль обычно сводилась к обмену заклинаниями. Искусство выступало против искусства. Этого почти всегда хватало. Негориус редко опускался до применения грубой силы, предпочитая действовать элегантно. Его стилем был укол шпага, а не удар топором. Местные маги не гнушались использовать против него огнестрельное оружие. Это было не так глупо, как могло бы показаться со стороны. Любого другого волшебника из его мира они могли бы ухлопать. Но только не его. Негориус несколько лет посвятил изучению огнестрельного оружия и способов от него защищаться. Еще бы ведь он готовился выступать против всего ордена Святого Роланда. Пока не подвернулась операция с Большим Бо, Негориус не исключал возможности силового противостояния. Напавшие на него этой ночью были не стрелками, и не волшебниками, и какие-то странными и непонятными для Негориуса гибридами, которых не было в его мире, и они едва не преуспели. Едва. Вот было бы глупо, если бы они его прикончили. Спланировать такую сложную операцию, безукоризненно ее провести и не узнать, чем она закончилась, сложив голову в нелепой битве с непонятными людьми. Нет. Негорю запланировал для себя совсем другой финал. Интересно, что местные маги против него имели? Он бы не удивился, столкнувшись с Гарри и его командой. Он не искал этой встречи, но и не боялся ее. Но нападение со стороны местных волшебников он не ожидал. Он не думал, что местные волшебники могут быть организованы и что им будет какое-то дело до его присутствия в их мире. Негориус прошел на кухню. Проведать законного хозяина жилья. Тот был мертв. В полусражении Негориус про него забыл и не смог защитить от заклинания инфаркта. И хотя летальное заклинание произнес не он, смерть этого человека все равно была на совести Негориуса. Есть вещи, неизменные для всех миров. Прорек Негориус. Есть законы, одинаковые для всех вселенных. По большому счету, волшебникам всегда было наплевать на обычных людей. Может быть, в этом наша главная проблема? Заклинание инфаркта не является необратимым. Сердце, остановленное с помощью магии, с ее же помощью можно и запустить. Только магии для этого потребуется в разы больше. Негориус так и поступил. Убедившись, что парень доживет до прибытия помощи, Негориус потушил тлеющие кое-где стены, послушал шаги поднимающихся по лестнице спасателей и телепортировался. Когда Роман возник на кухне, принадлежащей агентству «Талисман» дачи, по его лицу сразу можно было определить, что с захватом артефакта ничего не вышло. «Можешь даже ничего не говорить», — сказал ему Бозилл. — Я и так все знаю. Он положил всех ваших и смылся в неизвестном направлении. — Не всех, — сказал Роман. Ему было горько и стыдно. — Тебя оставил? — уточнил Бузил. — Еще несколько человек уцелели. Серега с Германом были неприятно удивлены. Этим они отличались от Бозила и Муромца, которые уже сталкивались с Негориусом раньше и не имели представления, сколь грозной силой на земле считался магический спецназ Шамбалы. Народу на кухне поубавилось. Джек с Гарри все еще беседовали на свежем воздухе, а Змею Горынычу все надоело, и он лег спать. — Придется начинать все сначала, — сказал Роман, — снова устанавливать его местонахождение, снова посылать людей, только уже не спецназ, а магов посерьезнее, — «Всех, кого только сможем найти». «И сколько это займет времени?» «Спросил Герман. Если учесть, что теперь Негориус предупрежден и наверняка затаится». «Я не вижу другого выхода», — сказал Роман. «Мы ошиблись, недооценили врага. Теперь будем умнее». «Хм... Пока вы будете учиться на своих ошибках, наш мир будет разрушен», — заметил ему Бозил. «Когда вы, маги, ошибаетесь, вы на мелочи не размениваетесь». Роман чуть заметно кивнул, принимая справедливость упрека. Ошибки волшебников действительно обходятся очень дорого, и не только самим волшебникам. Надо рассказать Гарри Джеку. Серега закрыл крышку ноутбука и поднялся на ноги. Не торопись, остановил его Бозил. Этой парочке есть о чем поговорить и без новых проблем. Если они узнают о провале на пару минут позже, хуже от этого уже не станет. Откуда такая забота? Брюзгливо поинтересовался Серега, но все же сел на место. «Мне не нравятся эти двое, как не нравится никто из двуногих!» — сказал Бузил. «Но они единственные, кроме меня, естественно, кто хоть что-то соображает в происходящем. И может настать день, когда от них и от их душевного равновесия будет зависеть моя жизнь. Так что просто дай им поговорить!» он скрывает свои истинные чувства под маской эгоиста, — сказал Герман. — Это вполне типично для существа, декларирующего свою исключительную независимость. — Психолог, — буркнул дракон. — А кто сейчас не психолог? — вздохнул Серега. — Время нынче нервное, люди то и дело слетают с катушек, и искусство человеческих взаимоотношений становится главной из наук. С характерным для трансгрессии... на сверхбольшие расстояния негромким хлопком не горриус возник на месте несколько минут назад освобожденным романом это было настолько неожиданно что среагировать на его появление никто не успел не гориус легонько толкнул романа в спину учитель серёги и германа пролетел несколько метров и врезался в стену с такой силой что чуть не пробил ее насквозь муромец схватился за булаву боязил за любителя рубок а серега за ноутбук Он с удовольствием бы схватился и за что-нибудь другое, куда более серьезное, но под рукой ничего не оказалось. «Экспелиармус!» — глумливо крикнул Негориус. Все-таки массовая культура Земли оставила в его сознании свой след. Булава отлетела в угол, любитель рубок вырвался из могучей хватки дракона и вонзился в потолок, а ноутбук приложил Серегу в челюсть. Герман уже был готов швырнуть противника фаерболом, когда Негориус резко повернулся к нему и наставил на единственного в агентстве талисмана мага большой древний револьвер. «Он отлично стреляет!» — сообщил Негориус. «Я проверял!» «Я знаю!» — сказал Герман. «Зачем ты пришел?» «Хочу прояснить кое-какие вопросы!» — сказал Негориус. «Что ж, кое-что я уже прояснил!» Он махнул свободной рукой в сторону Бузила. «Например, какой зуб вы против меня заимели?» «Это все тот же зуб», — сказал ему Бузил. «О, я догадываюсь, как они уговорили тебя броситься в бездну хаоса. Как обычно, при помощи неприкрытого шантажа. Или они призвали к твоей лучшей половине. Ведь должно же и в драконах быть что-то хорошее». Рукоять любителя рубок маячила прямо перед глазами бозела Ему надо было только встать и протянуть руку, но дракон не был уверен, что успеет это сделать. А еще его очень беспокоил Серега, который явно прикидывал, как ему завладеть единственным оставшимся в поле досягаемости оружием. От любителя рубок серёгу отделял один хороший прыжок. По условиям заключенной в молодости сделки, бозел не мог расстаться с зачарованным мечом. То, что он просто выпустил его из рук, еще ничего не значило, но если до его Эфеса дотронется кто-то другой, если кто-то применит меч по назначению, в таком случае следующего рассвета Бозил уже не увидит. «Сядь!» — сказал Негориус Гермону. «Я не хочу убивать никого из присутствующих, даже дракона». «Если мы бросимся на тебя одновременно, убить всех ты не успеешь», — заметил Серега. «Это ты так думаешь», — сказал Негориус. Герман сел на небольшой диванчик рядом с тихо застонал и пошевелился Роман. — Видите, он жив, — сказал Негорюс. — Если вы будете себя хорошо вести, я позволю вам оказать ему помощь. Но сначала я хочу получить ответы на несколько моих вопросов, и самый главный вопрос формулируется очень просто. — Где стрелок? Молчание было ему ответом. — Герои, — сказал он как сплюнул. — Партизаны на допросе! Как же вы мне надоели! Все миры были бы куда приятнее для жизни, если бы их не населяли герои. — Вот ты! — он ткнул револьвером в сторону бозела — Ты-то точно не похож на героя. Где стрелок? бозел промолчал. — Глупо, — сказал Негориус. — Ты видишь, какого калибра мой револьвер? Если я выстрелю тебе в колено, ты лишишься ноги. Я могу тебе заверить, что никакая магия не вылечит твою рану, и когда ты вернешься к своему нормальному облику, ты станешь единственным в мире одноногим драконом. Оно тебе надо? Думаю, что нет. А потому я повторю свой вопрос. Где Стрелок? — Тут недалеко, — буркнул Бозил. Умная зверюшка, — похвалил его Негориус. «Ты мне всегда нравился, приятель. Ты же не виноват, что волшебники втянули тебя в свои игры. Представляю, как ты нас ненавидишь». «Даже не представляешь», — сказал Бузил. «Значит, стрелок недалеко», — сказал Негориус, пропуская реплику драконами мимушей. «Полагай, юный Гарри составляет ему компания. Они скоро вернутся». «Возможно», — сказал Бузил. «Подождем». Согласился Негориус и снова повернулся к Герману. «Насколько я понимаю, ты являешься местным эквивалентом Чародея. Только труба пониже и дым пожиже, так?» Герман кивнул. По сравнению с Негориусом, его труба находилась где-то на уровне Плинтуса. «Какого черта вы на меня напали?» — спросил Негориус. «И не оскорбляй мой интеллект ложью о том, что это были не вы. Или что ты не знаешь, о чем я говорю». Ваш отдыхающий у стены товарищ присутствовал при этом событии, и я пришел сюда по его следам. ведь «Вечиталось, что проследить передвижение через астрал почти невозможно», — подумал Герман, тем более с точностью до нескольких сантиметров. Фил ни черта не смыслил в научной магии, а люди, которые ни черта не смыслят в научной магии, зачастую склонны преувеличивать ее возможности. Именно поэтому ему удалось создать вселенную, где волшебство оказалось столь могучим. если бы Герман знал, чем закончится написание банальной компьютерной игрушки, он напросился бы Филу в консультанта и постарался свести возможности магов из мира стрелков до уровня уже существующей реальности. Увы, Герман совсем не интересовался компьютерными играми, и ему было все равно, чем Фил в молодости зарабатывал себе на жизнь. Ведь если бы он проявил к деятельности друга чуть больше интереса, то мог бы остаться в живых. «Маги Земли объединены в одну организацию», — сказал Герман Негориусу. «У нас есть свои законы, и ты нарушил один из них. Ты сознательно употребил магию во вред людям. Еще ты убил моего друга». «Ты офели?» «Сожалею, но это было необходимо. Нашему миру не нужен человек, способный перекраивать его в соответствии со своими вкусами. Насколько я знаю, он не собирался делать ничего подобного». «Возможно, — сказал Негорюс, — но он ведь мог и передумать. А в таких делах я предпочитаю не рисковать. Ты хочешь уничтожить свой мир самостоятельно? Я уже говорил твоему другу, что уничтожение собственного мира не входит в мои планы, и повторять свои аргументы я не собираюсь, — заявил Негорюс. А теперь мы тихо, мирно подождем Стрелка. Потом я его убью». И для вас на этом все закончится. В смысле, я уйду и навсегда оставлю вас в покое. «Я могу оказать помощь Роману?» «Чуть позже», — сказал Негориус. «Но ты обещал», — напомнил ему Герман. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас сейчас совершал каких-либо движений», — сказал Негориус. «Я не понимаю, какие мысли вертятся в ваших головах. Для того, чтобы просчитать поведение героя, не надо иметь семь пядей во лбу, а они у меня есть». Все семь. А думаете вы следующее? В пределах досягаемости висит меч, которым меня можно гарантированно отправить на тот свет. Кто-нибудь отвлечет мое внимание, может быть даже бросится на меня, не имея никаких шансов на успех. А в этот момент кто-нибудь другой завладеет мечом, попытается отчекрыжить мне голову. Даже не пробуйте, со мной этот номер не пройдет». — А ведь он прав, — подумал Герман. — И по поводу того, о чем мы сейчас думаем и насчет того, что ничего из этого не выйдет. Он выжил после стычки с нашим спецназом, а из четверых присутствующих здесь на данный момент магом являюсь только я, я с ним не справлюсь. Правда, есть еще спящий в подвале змей Горыныч и есть Гарри с Джеком, которые даже не подозревают об этом неожиданном визите. Негориус... Собирается убить Джека. А как он поступит с Гарри? «Какая-то магическая тварь сидит у вас в подвале», — сказал Негориус. Герман вздрогнул. На мгновение ему показалось, что Негориус читает его мысли. «Я ее чувствую. Что это такое?» «Дракон», — сказал Герман. «Вы держите дракона у себя в подвале?» — удивился Негориус. «И насколько эта привычка распространена в вашем мире?» — Оригинальная идея. Драконы в роли домашних животных. Надо будет попробовать. — Он не причинит тебе вреда, — на всякий случай сказал Герман. — Пусть даже не пробует, — ответил ему Негориус. Он оседлал стул, положив руки на спинку и не теряя из виду никого из присутствующих. — Устал, — пожаловался Негориус. — Измотали меня эти охламоны. — А ты их поубивал. — сказал Серега. — Это была самозащита, — парировал Негориус. Я сидел, смотрел телевизор, они ворвались попытались меня ликвидировать. Ни слова не сказали, сразу ринулись в бой. Я перенервничал, знаете ли. — Еще ты убил Фила, хладнокровно убил. — Ну, убил, — сказал Негориус. Это было меньшее зло, как говорил кто-то из ваших политиков. Дерево свободы необходимо время от времени поливать кровью патриотов. Или что-то вроде того. Во все времена убийства пытались оправдать разными способами, — заметил Серега. ваши боевики ко мне на чашку чая пришли», — парировал Негурюс. «Давайте не будем лицемерить. Существуют ситуации, способные оправдать убийство только для каждого человека они разные». Кто-то убивает из самозащиты, кто-то по приказу, кто-то из корысти, кто-то хочет отомстить. Я убиваю только по необходимости. — Такой, какой ты ее понимаешь, — уточнил Серега. — Конечно, — согласился Негориус. — Вы удивитесь, но если меня не доставать, я стану очень добродушным человеком. — Вот твое добродушие! Серега потянулся за ноутбуком, включил запись с интернет-камеры и развернул монитор к Негориусу. На экране грянул выстрел. Фил в очередной раз упал с огромной дырой в груди. «А, вы слышали, о чем мы с ним говорили?» — спросил Негориус. «О твоем частном взгляде на большую проблему», — сказал Серега. «Но именно частные взгляды решают все в этой вселенной», — сказал Негориус. «Я убежден, что действую правильно». «Фил создал нас, это хорошо, но он создал и Орден Святого Роланда, банду убийц, которые нас терроризируют, и тут я ничего хорошего не усматриваю. Я стремлюсь освободить целый мир от стрелков, которые не дают ему развиваться и угрожают самому его существованию. На данный момент его существование угрожаешь ты. Это лишь средство для достижения цели». Отмахнулся Негориус, а цель настолько важна, что оправдывает любые мои действия. Многие так думали, и по крайней мере половина из них добилась успеха, — сказал Негориус. Стрелки душат наш мир, их орден является плотиной, перегородившей реку, а долина за ней изнывает от жажды. Если я смогу разрушить эту плотину, пусть даже ценой собственной жизни, хотя лично мне хотелось бы остаться в живых. Я буду считать свою жизнь прожитой не зря. — Может быть, ты просто маньяк? — сказал Серега. — Глупец был тот, кто утверждал, что в споре рождается истина, — сказал Мегориус. — В споре лишь умирает время. Я не смогу переубедить ни одного из вас, а вы не сможете переубедить меня. Единственное, что мы можем сделать, — это попытаться убить друг друга. Но я бы предпочел воздержаться от такого варианта развития событий. вашей смерти нет необходимости. Зачастую важные события происходят одновременно. Волшебники даже разработали специальную теорию, объясняющую этот феномен. Они утверждают, что существуют особые дни свершений, когда все события, которые только могут произойти, обязательно происходят. Обычно время тянется очень медленно, армии годами простаивают у стен осаждаемого ими замка. старый правитель долго болеет и наследники ждут не дождутся, когда начнется дележ власти. ёные годами бьются над построением таблицы элементов и всем кажется, что уже ничего не произойдет. но наступает день свершений время сжимается и армия врывается в замок. правитель наконец-то склеивает ласты один из ученых засыпает и видит во сне таблицу, которую никак не мог придумать наяву. Правда, доказать эту теорию пока не смог ни один волшебник. Но если она права, нет ничего удивительного в том, что в то же самое время, пока не горю властвовал на одном кусочке дачной кухни, Черный Стрелок нанес сэру Реджинальду Ремингтону Эксквайру еще один визит. «Я больше не вижу мин», — сказал Черный Стрелок. На этот раз он сразу вышел из двери, и она закрылась за его спиной. «Я подумал, что если ты заявишься сюда во второй раз, то мины бесполезны», — объяснил Реджи. «Ты подумал правильно», — сказал черный стрелок. «Что ты припас на случай моего второго появления?» «Только это», — сказал Реджи, показывая предмет, лежащий у него на коленях. «Плазмомет», — узнал черный стрелок. «Оружие из какого-то продвинутого мира...» «Не так ли?» «Да». «Хорошо еще, что это не...» «Би-эв-джи-девять девять — сказал Черный Стрелок. «Не успел его раздобыть». «Похоже, мне повезло», — сказал Черный Стрелок. «Как ты умудрился выжить после нашей прошлой встречи? Я не могу умереть до тех пор, пока моя миссия не будет выполнена». «А так бывает?» — удивился Реджи. «Как видишь, удобно ты устроился». — сказал Реджи. — То есть ты просто не можешь не довести свое дело до конца? — Выходит так. — Должно быть, тебе очень скучно жить, — сказал Реджи. — Я никогда не ставил перед собой достижимых целей. — У меня не было возможности выбирать, — парировал черный стрелок. — А ты знаешь, почему тебя нельзя победить? — спросил Реджи. — Знаю. — Объяснишь мне? — Ха, изволь. Следующие пять минут Черный Стрелок потратил на объяснение. «Круто!» — сказал Реджи, когда его противник закончил излагать свою позицию. «И я последний?» «Предпоследний!» — поправил его Черный Стрелок. «Есть еще один, как я уже говорил, но пока я не могу до него добраться. Но если твоя теория верна, то когда ты доберешься до последнего из нас...» «Я знаю, что тогда будет», — сказал Черный Стрелок. «Перейдем к делу». Вместо ответа Реджи выстрелил. «Ты решил что-нибудь?» — спросил Гарри. «Я буду решать после того, как мы вернем револьвер», — сказал Джек. «Возможно, мне действительно стоит остаться здесь, на земле». «Пойдем в дом», — предложил Гарри. «Может быть, уже есть какие-то новости от Романа». Плазмомет отнюдь не предназначен для снайперов. Стреляя из него, целиться практически не обязательно. Достаточно просто навести оружие в сторону врага и нажать на спуск. А расширяющийся поток плазмы сделает все остальное. Это оружие штурмовых групп и десантников, применяемое для подавления противника, обладающего численным превосходством. Обычно народу выделяется 2-3 экземпляра. Если их будет больше, то опасность может грозить не только противнику, но и своим бойцам. Основная проблема применения плазмомета заключается в том, что при максимальном боевом режиме его заряда хватает на считанные секунды. Правда, этих нескольких секунд достаточно, чтобы превратить любую местность в оплавленную пустыню. С необразимым для обычного человека проворством черный стрелок увернулся от первой плазменной струи, поднырнул под следующую и перепрыгнул третью. В округе Стало заметно теплее. Реджи вспотел, а на черном стрелке затлела одежда, и оплавились каблуки сапог. Но когда индикатор плазмомета опустился в зону полного разряда, батарей, черный стрелок был все еще жив. «Впечатляет!» — признался Реджи. Револьвер будто сам прыгнул в руки черного стрелка. Прогремело два выстрела. Настолько быстрый, что нетренированное ухо услышало бы только один. и только одна пуля коснулась Реджи, отцарапав его правое приплечье. «Я тоже впечатлен», — сказал черный стрелок. «Еще ни один из вас не цеплялся за свою жизнь с подобным упорством. Зачем ты это делаешь? Разве ты не веришь, что борьба бесполезна?» «Когда мне говорят, что дело беснадежно, я первым встаю в очередь», — сказал Реджи. «И как можно жить с такой философией?» — поинтересовался черный стрелок. «Весело!» — сказал Реджи. Негориус повел головой, как собака, пытающаяся взять след. Его уши только не стригли воздух. В этот момент он напоминал Герману Конора Маклауда из клана Маклаудов, всегда заранее отчувствовавшего приближение своих бессмертных врагов. «Вы не соврали!» — сказал Негориус. «Стрелок идет сюда!» «Тебя прямо локатор в башке!» — восхитился Серега, хотя ничего удивительного в трюке Негориуса не было. Когда Серега сам был магом, он тоже мог засечь какого-то конкретного человека на расстоянии. Негориус навел револьвер на дракону. Ну, возьми меч!» — сказал он. «Хочешь устроить поединок?» — поинтересовался Бозил. «В тебе вдруг проснулась тяга к честной игре?» «Не задавай вопросов!» сказал негориус просто возьми меч бузел встал бозел размял руки совершив ими несколько круговых движений бозел наклонил голову сначала к правому потом к левому плечу его шее что то хрустнуло бозел протянул правую руку и схватился за меч бозел вытянул меч из потолка и обхватил эфес поудобнее бозел хищно улыбнулся бозел принял боевую стойку и улыбнулся еще более хищно И тогда Негореус, славившийся своей непредсказуемостью, снова сделал то, чего от него никто не мог ожидать. Он швырнул револьвер в Бозила. Даже не швырнул, а просто подкинул в воздух. Совершенно машинально Бозил поймал артефакт левой рукой. И... исчез. Освобожденный от опеки могущественного чародея, последний изначальный артефакт отправился домой... прихватив с собой дракона а заодно единственное оружие представляющее непосредственную опасность для здоровья не гориуса